Папина машина. Папа купил свою первую машину, когда ему было уже за 50, а предварительно ходил в автошколу и сдал на права. Всё как положено, а не как было принято просто дать на лапу и эти права купить. Нет, мой папа человек закона и порядка. Он учил знаки и правила вечерами после работы и рассказывал их мне, и потом проверял, усвоила я или нет. Первая машина была красного цвета. Папа так водил, что можно было к нему сажать беременных и младенцев, и никто бы не шелохнулся, плыли бы, как у матери на коленках. И всё время в пути рассказывал, как и почему он здесь поворачивает, почему остановился на столько-то метров до переезда, и какой негодяй что именно нарушил рядом. Потом эту первую машину он отдал сыну, себе купил вторую, как раз родился внук, Гиушка. «Знаете, что такое в деревне быть владельцем машины?» «Мурадыч, сегодня в город едешь?» Каждое утро спрашивали соседи через забор. Папа важно вытирал руки за масляной тряпицей, эти вечные тряпицы водителей, и сообщал, что поедет не раньше трех. Возьмет двух человек, больше мест нет, везут дочку на вокзал. Машина была коричневая, рабочая лошадка. Папа возил в ней тюки сена и мешки с кукурузой, И внутри всё время пахло здоровым, опрятным стариком и деревней. Когда я стала девушкой на выданье, мне было стыдно, что папа совсем уж опростился и требовала переодеваться перед поездкой в костюм и рубашку. Младшая дочь. Папа неохотя соглашался, и мы ехали наши 5 км до города чинные и в радостном предвкушении маленького праздника. Газовый баллон зарядить, масло поменять, сено купить. А потом на базар, где папу все знают и спрашивают: "Мурадыч, это внучка твоя, что ли?" "Нет", гордо отвечал папа, пробуя сыр. "Это младшая дочка приехала вот с детьми. По списку всё берём, бабка написала". Потом загружаем полные до краев сумки в багажник и едем домой, минуя эвкалиптовые аллеи, чайные ряды, мелькающую холодную речку, мосты и автобусные остановки. Подвожу только женщин с детьми. Папа останавливался при виде любой мамаши с сопливым малышом в скрипучем новом костюмчике. Они садились, смущённые и возбуждённые неожиданной удачей, благодарили и оглушительно пересказывали деревенские новости. Па, а почему других не сажаешь? Чего им помогать? Молодые, здоровые, а малышей жалко. Все наши дети научились шеферить именно на папиной машине. Она состарела, ржавела, кряхтела, но держалась как могла. Без неё и двор наш был невозможно представить. А ещё я один раз шила новые чехлы. Купила какую-то несуразную оранжевую ткань, изучала выкройки, строчила длинные детали, выворачивала и намётывала, торжественно натянула на сиденья. Папе вроде понравилось. Но в первую же поездку чехлы скукожились и сбились. Ткань была слишком тонкая, форму не держала. Я их разглаживала, садилась аккуратно и не ерзала, всех шпыняла, а они все равно выглядели как груда неопрятного тряпья. Папа долго терпел, потом пробурчал, не умеешь, не берись, да и содрал чехлы. Я их потом пустила на абажур и на тряпки для мытья окон. Папа учил нас водить либо на заброшенном аэродроме, либо в Пичвнаре, на последнем отрезке пляжа среди сосен. Машинка уже совсем была древняя, натужно выла и гремела, по пути из неё вылетали детали, но ездила, ездила. Хорошо бы мне Ниву, вздыхал папа и покупал очередной аккумулятор для своей старой лошади. Зятья стеснялись и обещали каждый раз купить новую машину. Папа радовался и мечтал. А обещанное никак не удавалось. Папа всё больше глох, плохо видел. Уже пару раз чуть не влетел в аварию и всё валил на старую машинку, которая не слушается. В этот приезд папа дремал возле телевизора, мама сименила за своими птицами, цвела примула на склонах, апельсины падали в руки и эвкалипты пахли. Всё как обычно. И только нашей древней машины нигде не было видно. Продали, между делом сказала сестра. Наверное, папа уже никогда не сядет за руль. Никогда больше не повезёт своих птенцов на базар покупать сено корове или на вокзал провожать на поезд. Никогда больше не встретит нас ледяным кабулецким утром в полутьме, легко подхватив пудовые сумки, а потом не повезёт на море часами ожидая в тени, пока внуки наплаваются. Сколько было радостного в этих крошечных путешествиях! Остановиться возле каждого столба, попить воды из источника, купить мороженого в жару и быстро съесть, пока не растаяло. Возить в полную машину балонов с водой, когда в деревне всё пересыхало. Ездить на речку и мыть усталую дымящуюся груду железа, щедро поливая из ведра. Поехать к братьям, упоить весь стол и с протяжными песнями вернуться домой по виртуозно неудобным дорогам, знакомым до каждой рытвины. Хорошо было дремать рядом с таким водителем, сквозь ресницы наблюдая мелькание огней чужих фар. Папа, слава богу, жив. Он снова пешеход. Ушла его боевая техника, его приобретение и танк для защиты семьи. Он читает газеты, почти ничего не слышит, дремлет, сложив сильные руки на уютном животе. Наверное, он больше никогда не сядет за руль. Мужчинам тяжело стареть.